23. Зато Сергей, глубокий аромат темно-красной розы вокруг него подсказывает, что он влюбленный очень сильно. Лина счастливая. В жизни я такое часто видела. Люди ругаются друг с другом, чуть не с наслаждением, но чувство при этом у них крепкое. Если бы еще любила и Лина, но вокруг нее до сих пор белые лилии отрешенности, созерцательности и безразличия. Впрочем, не мне ее судить. Все в их взаимоотношениях зависит только от Сергея. Я вздохнула. Сильная ладонь легла на мои пальцы. Стах, сидевший на покрывале, оперевшись на мои ноги передними лапами, покосился на Сергея, но промолчал. «Не забыла? Ты мне должна рассказ». «Но я уже сказала, в чем дело», – удивилась я. Уговор был, рассказ на рассказ, напомнил Сергей. Я поведал про Андрея. Ты расскажешь про сестру? Слушаю. Собравшись с мыслями и определившись, что говорить, а о чем умолчать, я начала. Аня хороший человек, но ей не повезло. Знаешь, наверное, есть такая фраза. Бойтесь своих желаний. Они имеют привычку исполняться буквально, ну... Аня и загадала однажды, что в ее жизни появился человек, который ее очень сильно полюбит. А на все остальное плевать. Ей так захотелось быть любимой, что она не подумала, что любовь может быть безжалостной. Желание сбылось, появился такой человек, но оказалось, что он стопроцентный эгоист. В Ване он видел свою собственность. Она не выдержала, ушла от него. Пришел, уговорил вернуться, обещал, что исправится. Потом повторилось, и он уверовал в то, что она просто играет с ним, уходя. Сам по себе он был человеком ленивым, но считал, что в его несчастьях, в том числе и в потерянной работе, виноват кто угодно, только не он. Последний год для Ани был страшным. Он сидел дома, в то время как она работала в нескольких местах, чтобы заплатить за его квартиру, купить ему продукты. А он еще привередничал, что она покупает не то, что он хочет. Дома бардак, грязь. они приходят с полными сумками, а он валяется на диване, кидает на полокурки и пеняет ей, что она у него дома не хочет убираться. В конце концов, она начала от него прятаться. То у родителей, то у подруг. Даже однажды на месяц уехала. Последний год жили, как на бомбе, которая вот-вот взорвется больше не появлялся только звонит изредка и гадости говорит а они сейчас в себя пришла а то вообще страшно было смотреть на нее шарахалась от всякой малости я говорила и удивлялась такими вещами не делятся с ну с мужчинами почему мне так захотелось пооткровенничать с сергеем наверное в ответ на его откровенность по поводу андрея Его ладонь спокойно лежала на моих пальцах. Некоторое время я смотрела на нее. Потом подняла глаза. Почти одновременно поднял глаза и Сергей. Я покраснела, а он, черт побери, улыбнулся. Чему, хотелось бы знать. В дверь постучали, и он не спеша убрал руку. «Войдите», — сказала я. На пороге оказалась Марина Львовна. С минуту она удивленно смотрела на нас, а потом усмехнулась и сказала. «У вас здесь уютно, Оля». «Проходи, не стесняйся». Тоже со смешком предложил Сергей. Оля, ко всему прочему, очень гостеприимный человек. «Ты пришла поболтать со свежим человеком? Мне удалиться?» «Тебя ищет Андрей». «С каким-то вопросом по хозяйству». Сергей снова улыбнулся без усмешки мне и выехал в открытую матерью дверь. А Марина Львовна присела в кресло, подтащенная к кровати ближе, И мы немного поболтали. Слава богу, ей никто не говорил, что я успела тут натворить. В смысле, она не знала про недавний случай со студентами, про заигрывание ее сына со мной. Мы легко поболтали о том, о сём. Немного сложнее было ее убедить. То, что я делаю, поможет Сергею. Выслушав меня, она покачала головой. Трудно во всё это поверить, глядя на его ноги. Вы знаете, Марина Львовна, хорошо, что вы... Увидели его ноги только сейчас, а не две недели назад, – вздохнула я. Честно говоря, тогда я тоже сомневалась. Но не сейчас. Не сейчас. Она вышла от меня успокоенная, а я… Я снова прикусила губу, глядя на закрытую дверь. Мне хотелось ей понравиться. Я смотрела в ее внимательные зеленые глаза, глаза ее сына. Смотрела на ее спокойное, сильное, поразительно красивое, несмотря на возраст лицо, и вспоминала лицо Сергея. Марина восприняла меня как книгу. Она прочитала меня, вникла и положила на отдельную полку со справочниками и с тетрадями домашних рецептов. Я для нее всего лишь представитель нетрадиционной медицины, временный гость в этом доме, посторонняя. Андрей сказал. Она наведет порядок в доме, но кто наведет порядок в моей душе? Чувствуя, как к глазам подступают горячие слезы, ни с того ни с сего, я поспешно схватила наушники и врубила музыку, пожалев, что стены здесь не самые плотные. Поорать бы с певцами, хоть на-ля-ля-ля. А еще пожалела, что нельзя напиться. Не потому, что нехорошо перед всеми, а потому, что меня... От спиртного обычно тошнит страшной тошнотой. А я еще пожалела, что нельзя сбежать одной в лес, потому что под подведу Вадима. Руки тряслись, и я поняла, что вязать не смогу. Кот заглянул мне в глаза и медленно прошел с кровати на подоконник, где встал на задние лапы и, упираясь передними в нижнюю раму форточки, сладостно потянулся. Сердито вытирая слезы, я решила, раз у нас с Вадимом нет договоренности насчет сада, значит, хотя бы в саду могу погулять, пока он отсыпается после ночной. До обеда, когда меня могут хватиться, еще времени достаточно. Написала записку. Я в саду. Бросила ее между дверью и кроватью и махнула через подоконник, следом за стахом. Тот, Мелкой рысью бежал по тропинке впереди меня, хвост кверху, изредка оборачиваясь, словно был очень рад, что я сообразила, наконец, пойти погулять. Уже на полюбившемся заборчике вспомнила. Опять забыла взять мобильный телефон. Попереживала, абонент недоступен, а потом насупилась. А мне нравится быть недоступной. Сегодня я странно сидела здесь среди малины и вишни плакучки. Мир как будто опустил на меня мягкий купол, заставив слушать целый хор птиц под аккомпанемент шелестящего листьями и травами ветром. Бездумно застыв с горстью ягод в ладони, я сидела под этим куполом, и плечи постепенно опадали в каком-то облегчении. И странные мысли начали вплывать в мое личное пространство. А может, я зря томлюсь бог знает чем? Может, я одиночка? В жизни у каждого есть свое предназначение. Может, это мое – быть в одиночестве и смотреть на мир с его событиями со стороны? Не знаю, куда бы увели меня такие мысли. Не раздайся мерный звук, от которого я снова сжалась. Стах, лежавший на лопухе, вздернул уши и вопросительно посмотрел на меня. Я покачала головой и, ссутулившись, затаилась. «Оля, ты здесь?» Ага, боится въезжать. Помнит, как я вытаскивала его кресло на дорожку. Нет меня здесь. Заеду, застряну. Вызову всех по телефону. Нашёл чем пугать. Шантажист несчастный. Хрустнула сломанная веточка под колесом. Ррррр. Решился все-таки. Я со вздохом встала. Опоздала. Он пригнул голову. Белые волосы коснулись коленей. И въехал ко мне. «Ладно, если что, моторчик в работу и выволочим. Ты прячешься или мне только так кажется?» Такой постановки вопроса я не ожидала. «А правда, я прячусь?» «Скорее всего, да». «Да, прячусь», – спокойно ответила я. «От меня?» «Нахал!» – вырвалась у меня, прежде чем подумала над ответом. «Почему я от тебя прятаться должна?» «Точно не от меня. Тогда угощай». Ничего себе логика! Глядя на него, уничтожающе, я в душе грозно прорычала, а потом пощенячье жалобно потявкала и, рассмеявшись там же в душе, встала обирать вишню, до которой ему и в самом деле не дотянуться. Только успела пару штук сорвать, как сильная рука скользнула за моей спиной и меня прижала к подлокотнику кресла. «Ты что делаешь?» Только ты можешь задать такой вопрос. Почему-то вздохнул он и усмехнулся. Что делаю? Поймал. Держу. У меня два вопроса к тебе. Даже три. Эй, остановиться! Ты что, решил допрашивать меня? И отпусти! Уже неуверенно добавила я. Посидела в кустах недолго, но здесь прохладно, и я немного не то что замерзла. Лето же. Но его теплая рука на спине была какая-то... Кстати. А вдруг сбежишь? В смысле? Ты задашь такие вопросы, от которых можно сбежать? С тобой я ни в чем не уверен. Другая, может, и не сбежала бы, но ты... Так от кого ты прячешься? Не от кого. Забыл, что сам о своем доме говорил, что все на виду. Я привыкла в тишине и к тому, что редко с кем общаюсь. Могу молчать сутками, и меня это... Как говорится, не напрягает, а здесь приходится говорить и общаться. Дикая я, в общем. На, вишню, ты ж хотел. Хотел, подтвердил он, с удовольствием закидывая в рот пару ягод. Из твоих рук мне всегда хочется. Вкуснее. В сумраке ветвей его глаза блеснули темно-зеленым бликом. А ведь ты соскучилась по общению, Оля. Так что пребывание в моем доме тебе на пользу. «С чего ты это взял? Что соскучилась?» Слишком долго объясняла. «Могла бы сказать просто. Привыкла быть в одиночестве. Но тебе хочется поговорить отсюда». Развернутый ответ. «Ах, ах, ах, какой психолог на мою голову? Второй вопрос вашей анкеты, господин психолог». Настроившись на шутливый лад, я не сразу поняла, что он делает. убрал руку с моей спины, и обеими ладонями взял мою кисть связанным браслетом. «Оль, прости, тебе было очень больно». Он осторожно отогнул браслет. На свет явились четыре до сих пор темных синячка. «Ты не обиделась на меня из-за этого?» «Нет, почему я должна обижаться?» Пожала я плечами. «Ты же спал. Может, сон беспокойный был, и тебе легче было, если есть за кого-то держаться». А браслет я связала, чтобы никто ничего не спрашивал тысячи раз. «Но это синяки», — настаивал он. «Больно же». «Ко всему прочему, еще и очень неуклюже», — сказала я с недоумением, глядя на него. «И очень часто оступаюсь и падаю. Синяков у меня обычно не счесть, особенно в гололед. А еще у меня и дурацкая привычка есть. Если на дорожке увидела ледянку, Мне надо обязательно проехаться по ней, пока никто не видит. Так что привычно. И пару-тройку нечаянных синяков от человека, который нуждается в моей помощи, я переживу». Он вздохнул так, как будто с его плеч упала страшная тяжесть и поднес мою кисть к своим губам. Держал крепко. От неожиданности я попыталась одернуть, не смогла. И держал ласково, как-то так, что по-другому-то и выразиться не могу. Удивленная я не удержалась. — Сергей, ты переживал из-за этого? — Да, — коротко сказал он, не отпуская моей кисти, и я почувствовала, как его теплым дыханием обдала кожу. И так снова захотелось погладить его по голове. Он, как будто услышал мои мысли, поднял глаза, потерся мою руку щекой. Я бываю довольно груб иногда. «Ну, это еще не грубость», — нерешительно сказала я, гадая, почему он об этом заговорил. «Синяки я имею в виду. И вообще, со мной настоящая грубость не пройдет». «Сдачи дашь», — улыбнулся он. «Сбегу после самого первого раза. Раз и навсегда», — вспомнив сестру, сказала я. «Если сочту грубость необоснованной». «А грубость бывает обоснованной?» «Конечно». Вон, я в прошлый раз очень больно задела твою ногу. Если б ты матюкнулся, я б поняла. Нас не хватится. Время-то близко к обеду. Сергей не ответил. Он сидел, задумавшись, все так же прижимаясь щекой к моей ладони. Горестные складки по обеим сторонам от рта, Кажется, он размышляет о чем-то не самом приятном. Волосы свесились, полузакрыли лицо. Такое родное, хотя прошло всего полторы недели, как я знаю Сергея. Смешно сказала, знаю. Полный тайн и загадок. Мне ли разгадывать его? Почему его так задело, что грубость может быть обоснованной или нет? Что-то в прошлом? Какая-то ошибка, которую он так и не смог исправить? Осторожно, покрутив кистью, я попыталась отнять свою руку. Сергей глянул снизу вверх и кивнул. М, -м, «М? Мне нужен выходной», – сказала я. «А больше тебе ничего не нужно?» «Нужно. Если хочешь, список будет готов к ужину». «Палец в рот не клади, да?» – пробормотал он. «И каким ты видишь этот свой выходной?» «Просто. В один из дней, когда Андрей едет после завтрака на рынок, он подбрасывает меня до нашей остановки. Вечером на перевязку я приезжаю сама. А потом Вадим отвозит меня на ночь домой». «Не слишком ли много ты хочешь? Целый день без меня, да еще и ночь!» Слегка удивленная я заглянула ему в лицо. Странно, но он и в самом деле сказал это без шутки, на полном серьезе. Или просто задумался о своем, и шутка прозвучала без легких, насмешливых интонаций. Глаза все еще опущены. «Не понимаю. Вроде нормально поговорили. Что с ним? Попробовать докопаться?» «Сергей, ты не хочешь справлять день рождения?» Пошли в дом. Там, наверное, нас заждались. По сухой, пусть и рыхлой земле колеса кресла проехали нормально. Я шла сбоку. Руки он так и не опустил. Но на повороте к асфальтовой дорожке я заортачилась. «Сергей, неудобно. Отпусти меня!» «Нет, руку сломаешь. Но дальше все равно не пойду». Он остановил кресло, отпустил мою руку. Не глядя снова в сторону, спросил. «Объясни, почему?» «Не понимаю, что происходит?» Озвучила я недавнюю мысль. «Ты сам объясни, почему ты так со мной обращаешься?» «Не понимаю, чего ты хочешь?» Он медленно развернул кресло ко мне, откинулся на спинку, высокомерный даже надменный, зеленые глаза, злые. «Я хочу тебя!» Помолчал, не глядя на меня, и добавил. Еще вопросы есть? И резко и сильно снова развернул кресло, быстро отъезжая к дому. То, что я побледнела, я почувствовала сразу, едва кровь отхлынула от лица. Я еще не все поняла, что именно он сказал, но первая мысль показалась логичной. Бежать. Почему-то в душе зазвучали любимые когда-то Ахматовские строки. Тебе покорный? «Ты сошел с ума! Покорна я одной Господней воле! Я не хочу ни трепета, ни боли!» Попятившись, я снова нырнула в малиново-вишневые заросли. Стах все еще сидел здесь, и я свалилась рядом, прямо на траву. Принялась машинально гладить его. Мысли настолько в разброд, что меня затошнило. Да, теперь он выразился предельно ясно, но мне-то что с этим делать? скачи я сразу и побеги в дом, я бы натворила делов, но я себя силой заставляла сидеть на месте. Знаю за собой много чего нехорошего, например, в сердцах, как в сиюминутном состоянии, могу такое сделать, о чем пожалею на всю оставшуюся жизнь. Господи, да мне с Игорем спокойнее было, чем с Сергеем. Высшая точка кипения достигла предельного уровня, когда дальше все, только слезы. И я разрыдалась, думая уже не о том, что произошло, а о том, что никогда за последние четыре года я не ревела столько и из-за чего. А потом... А потом... Нет, все правильно. Кто он такой и кто я такая? Да все правильно. Только мне... Только такое в лицо можно говорить. Но придумывала, блин, всего. Волосы его хотела потрогать. Дотрогалась. Я выла уже в голос, в пустоту и тряслась от заикания, когда почувствовала рядом движение. Отняла руки от мокрого лица. Перепуганный стах стоял напротив меня и шипел. Я с новой силой зарыдала. Успокаивалась долго, всхлипывая и с трудом переводя дыхание, совершенно опустошенное. Заикание все никак не могла остановить. вздрагивала всем телом. Но слезы оказались мощнейшей разрядкой. Мысли привела в порядок, сообразила план собственных действий и собственного поведения, прежде чем слезы полились уже без нервных дерганий. Лицо спокойное, а слезы льются. Интересная реакция, блин. Было интересно, пока кто-то рядом внезапно не взвыл похлеще моего. Я чуть не задохнулась от страха. Регги распласталась передо мной на земле. Глаза жалобные, сама чуть не плачет. Сбоку от нее стах. На меня осуждающий глядит, а в кусты ко мне ломится. Ну, конечно, Вадим. Ты что тут? Ничего. Шмыгнула я носом и глубоко вздохнула. Вадим, я немного по посижу, а потом приду. Ладно. На свет божий я выползла минут через пять. Сама злая, но собранная. Приглядевшись ко мне, Вадим осторожно спросил. «Оля, может, поделишься? Вдруг смогу чем-нибудь помочь. Что за проблемы?» «Никаких проблем», – бесстрастно сказала я. «Хобби у меня такое. Время от времени забраться в кустики и пореветь. От счастья. Взять себя в железные руки. Этому я научилась в первые годы работы в школе, когда приходилось понервничать чуть не каждый день. Главное условие – выплакаться хорошенько, а потом можно и горы своротить. «Мы обедать идем?» – так же осторожно спросил Вадим. «Идем». «Оля должен предупредить, что обедаем все вместе», – Марина так решила. Первое, что пришло в голову – отказаться от совместного обеда. Потом внутри что-то начало подниматься такое, такое. «Все нормально. Вместе так вместе». Естественно, для начала зашла к себе подправить косметику и пожалеть, что нет пудры, прикрыть мешки под глазами. Ничего, стрелки под глазами сделала отчетливее, чем обычно. Этого достаточно. Надела любимую футболку болотного цвета, и пусть кто-то мне сделает замечание. Джинсы оставила прежние. Еще посмотрела на брошенный на полку платок. Надеть лишнее. Если бы на перевязку, другое дело. Вышла из комнаты. Вадим ждет. Брови при виде футболки вскинул, но ничего не сказал. Ха! Пусть спасибо скажет, что черную не надела. сжавшееся камнем, но спину прямо, как на параде. Я вошла в общую залу апартаментов Сергея. Примерно представляла, как будем садиться. Взглянула на приветливое лицо Марины Львовны, на безразлично спокойное лицо Линны, нахмурого Александра, почему-то оживившегося при виде меня и, прихватив свободный стул со стороны, направилась к стульям в конце стола для прислуги. Блин. Где уже сидел изумившийся при виде этого действа Андрей? На Сергея не смотрела. Зато смотрел он. Когда все сели, он, сидя в своем кресле на небольшом расстоянии от стола, не придвинулся к нему. Расслабленно положив руки на подлокотнике, он снова сидел, словно на троне. Взгляд в упор я ощущала буквально. Только потянулась за вилкой, как услышала его холодный голос. «И что все это значит? Объяснить можешь?» Я встала, прошла мимо стола, обернулась у двери и сказала. «Могу!» и хлопнула дверью с той стороны.